Глава двадцать седьмая. Нужно позвонить, хотя расстались пару часов назад, а он уже скучает. Наверное, торопит событие, но душа тянется к ней. Впереди два выходных, два долгих дня без ее голоса, острых словесчик, нежного взгляда. Да, он заметил, как изменился ее взгляд, ее отношение к нему в целом. Не спеша он делал всё, чтобы оторвать её от другого мужчины и привязать к себе, и никогда уже не отпускать. Ещё ни одну женщину он не добивался так долго и упорно, даже свою жену, которую любил до безумия и не мог пережить её потерю, до того, как встретился с упрямым взглядом удивительных глаз, бросивших ему бесстрашный вызов. Первое время он колебался, не хотел признавать, что в его сердце поселились новые чувства к другой женщине. Настоящие, яркие, сильные появились и притупили боль от тяжелой утраты. Боль, к которой он привык за столько лет. Его словно разбудили от тяжелого сна, полного ярких, злых кошмаров. Можно же было просто держать её рядом. Возможно, этого хватило бы для покоя и ощущения призрачного счастья, но Григорий захотел большего и повёл себя как беспринципный эгоист. Он разрушил то, что эта удивительная женщина берегла многие годы, её личное счастье, её семью. И теперь, когда он практически получил то, что так хотел, у него проснулась совесть. Победа уже не дарила удовлетворения, Григорий чувствовал стыд. Няня укладывала Макара спать, вскоре в доме наступит тишина, тяжёлая, злая. Она вытащит воспоминания, от которых заболеть сердце, и душу будет рвать на части едовитая боль. Григорий взял телефон, набрал номер Ответили не сразу, но первое, что он услышал — оглушающий звук музыки. «Заколебал, блин, звонить!» — проорал недовольный голосок. «Илюха, отвали, я же сказала! Иди к своей шлюхе! Пусть она тебя утешает, кобель сволочь!» «Алена, ты где?» Григорий поймал няню возле двери. Она уже собиралась уходить. «Посидите с Макаром, подождите Антона!» Оسام схватил ключи от машины и выскочил на улицу. Ты слышишь меня? Что слышу? Вздохнули в трубке. Горсоныке, ещё лекáром. Тебе нельзя сейчас пить. А мне пах. Где ты? Я приеду за тобой. Не приезжай, брось меня. Меня все бросают. Чёрт побери. Алёнка, живо говори. Да не знаю я. Эй, красавчик. Куда занесло моё несчастное тело? Григорий услышал название, нажал на газ, позвонил сыну. Нужно посидеть с Макаром. Посидим. Линей вы согласился Антон. А что случилось? Я еду забирать Елену из сомнительного бара. Судя по голосу, пьяную в хлам. Ну, учитывая, что ты и Ожегов с ней делаете, я бы тоже набухался. Нет, в запой бы ушёл. Хорошо, мы сейчас приедем. Спасай своего личного помощника. У дверей бара Григорий столкнулся с Ильёй. Надо ж какой красавчик, хохотнул полковник, разглядывая жертву своей недавней злости. Твоими стараниями, в тон ему ответил Григорий. Она сама тебе позвонила, недовольно спросил Илья. Нет, я звонил. А знаешь ты вовремя вообще-то. Если она захочет меня убить, будешь прикрывать тылы? пошли. Елена сидела за столиком в дальнем углу, в гордом одиночестве и полной прострации. Мне сразу заметила подсевших к ней мужчин. Илья осторожно дотронулся до её руки. Поехали домой. Ух. И тот же получил бокалом по лицу. Да пошёл ты, скотина. Хотела ещё ударить, но Илья перехватил её руки и прижал так, чтобы она не смогла двинуться. Елена затрепыхалась, взвизгнула, пытаясь вырваться. Тут же подоспел официант. Но Илья загодя достал своё удостоверение и показал взволнованному парнишке. Всё в порядке, мы проводим задержание. Это же справедливо, гад. Какое-то время она пыталась бороться, но вскоре устала и беспомощно замерла в его руках. Илья уже не сдерживал, просто обнимал, понимая, что больше она такого не позволит. Григорий с недовольством наблюдал за тем, с какой нежностью и любовью полковник смотрит на свою жену, и сколько в этом взгляде отчаянья и боли. Подумал вдруг: а если простит, разрешит вернуться и останется с ним? Всё же столько лет вместе. Сейчас позлиться, остынет, и всё у них станет как раньше, а он потеряет всё. Волков с трудом поборол желание выхватить Елену из рук полковника и увезти подальше. "Издеваешься, Можегов?" Елена его всё же оттолкнула. "Не godайс с тобой не пойду. Будешь истерить? Надену на тебя наручники", пригрозил Илья. "Это надо", увидела Григория. "А ты тут зачем?" "Я за тобой", просто ответил он. «Ты с Илюхой заодно, да?» Елена вскочила, схватила сумочку. «Как же вы все меня достали!» На улице Григорий без лишних слов схватил ее, перекинул через плечо и понес к своей машине. Илья не сказал ни слова. Не такая уж она оказалась и пьяная. Просто расстроена и уставшая. Григорий с удовольствием наблюдал, как она дремлет, уютно устроившись на сиденье. Сегодня стало понятно. Илья сдался. А значит, Григорий выиграл этот бой. Осталось забрать долгожданный приз, и с этим он решил не затягивать. Довез ее до дома, проводил до дверей. «Не делай глупостей, пожалуйста», — попросил тихо, приподняв ее личико за подбородок. «Очень тебя прошу». «Очень постараюсь». Так, хотелось ее поцеловать. А лучше ввести к себе, чтобы точно убедиться, он её отвоевал. Но Григорий понимал, сделать что-то не то, и всё начнётся сначала. Он столько ждал, подождёт ещё немного. Проследил, чтобы она закрыла за собой дверь, и довольный поехал домой.